Поединок в заливе. Пока Шариблю и Ной пытались успокоить нашего гостя, мы с Крисом и Юной побежали сообщить учителям. Для мисс Уайт, мистера Кристалла и мистера Гарсии новость не стала неожиданностью. Они тут же начали принимать экстренные меры. «Кармен, Морис, Нестор, Юна, мы возьмем турборыбу», распорядился директор. «Оборотни дельфины и Крис поплывут во втором обличье перед носом судна». «Афинни, Тьяго, Ральф, Леонора и Линус отправятся со мной и Фарином на Зодиаке», — добавила мисс Уайт. «Линус? Юна? Какая польза в бою от морского конька и рыбы-бабочки?» Но я не сомневался, что скоро это выясню. Юна взяла с собой фотоаппарат. Может, ей поручат снимать происходящее. Я заметил, что Эллу и ее друзей даже не спросили, хотят ли они помочь. «Ничего удивительного». Если эту акцию организовала Лидия Леннокс, учителя не хотят рисковать. Вдруг кто-то из учеников переметнется на сторону наших противников или нападет на нас с тыла. Элли это не понравилось. «Это еще почему? Я тоже могу сражаться! Думаете, мне нравится, что какие-то люди нападают на диких дельфинов?» «Нет-нет, что ты!» — успокоил ее мистер Гарсия. «Но наш директор свои планы менять не собирался». «Элла, а тебя я попрошу помочь Джошуа, миссис Мисаки и миссис Пелагеус защитить школу, на случай, если нападение во Флоридском заливе лишь отвлекающий маневр. Недоброжелатели из Майами уже не раз пытались причинить вред Голубому Рифу». Эллу Тока и Барри это задание, кажется, удовлетворило. «Позвоню Аллану Дорну. Пусть пришлет своих людей», — сказал Джек Кристалл, но мисс Уайт его удержала. алан Дорн? Поверь, Джек, это ошибка!» Нам лучше держаться от него подальше. Ты же сама говорила, что ничего конкретного о нем не знаешь. Он произвел на меня приятное впечатление, — возразил директор. К тому же мы в нем нуждаемся. Но переубедить мисс Уайт ему не удалось. Может, она что-то слышала о Дорне, когда выслеживала людей в Калифорнии? Но я тоже не мог поверить, что у нашего обходительного посетителя рыльце в пушку. Наверное, мисс Уайт его с кем-то путает». Все побежали к лодкам, а у меня вдруг появилась одна идея. Достав телефон, я отправил сообщение на номер, который дала мне Дэйзи Кусто. «Дельфинам во Флоридском заливе нужна твоя помощь», — торопливо набрал я. На разъяснение времени не было. Морис полетел на разведку, чтобы выяснить, где завязались бои, а учителя разогнали лодки до предельной скорости. «Люди на гидроциклах и кусачьи морские оборотни напали на 400 стаи дельфинов», сообщил оборотень-альбатрос. «Бои идут возле островов Мэнатики, Крэпки, Кэптенки. Как называется четвертый, я не знаю». Из-за рева двигателей переговариваться вслух было невозможно, но я понял, о чем думают учителя. Все намного хуже, чем мы ожидали. Я разобрал, как учителя обсуждают, какой школьный отряд к какому острову послать и куда направить рейнджеров из ближайшего национального парка, людей Алана Дорна и зоозащитников рыба повернула в другую сторону. Нам предстоит защищать разные стаи дельфинов. Глядя ей вслед, я почувствовал, как у меня защипало глаза. Эту лодку сопровождают Крис и три наших дельфина, в том числе Шари. Но в последний миг я различил в воде серый силуэт, метнувшийся к нам. Шари присоединилась к нашему зодиаку. «Эй, не останешься с нами!» — разочарованно окликнул ее Крис. «Нет!» — коротко ответила Шари. На долю секунды мы встретились глазами сквозь толщу воды. Хочет быть со мной, поэтому выбрала нашу группу. Флоридский залив, прибрежное мелководье, где суша плавно переходит в воду, образуя множество лагун. На берегу буйно разрослись мангровы, зеленые кустарники, уходящие стержневыми корнями в воду. Справа и слева от нас возвышались многочисленные густо заросшие островки. Тут и там в бухтах виднелась узкая полоска илистого пляжа. Мы услышали нападающих еще до того, как их увидели. Рокот двигателей, свист, крики. Шари элегантной дугой выпрыгнула из воды перед носом лодки, чтобы осмотреться. «Я их вижу!» Вскоре и мы их увидели. Пятеро на гидроциклах и женщина на быстроходном катере с треском и грохотом носились по кругу, вспенивая воду и поднимая тучи брызг. Между ними то и дело мелькали и тут же исчезали под водой серые спинные плавники. Я насчитал семь обезумевших от страха афалин. Наверное, Леннокс решила напугать дельфинов, довести их до нервного истощения, чтобы поквитаться со мной и Шари. А может, ее люди даже пытаются их ранить? «Эти негодяи согнали дельфинов в кучу и теснят их к берегу!» — покачал головой мистер Гарсия. А кто их поджидает на берегу, я увидел сам. Там я разглядел серые, как шифер спины аллигаторов, щелкающих зубастыми пастями. «О боже, да, дельфинов хотят ранить. Аллигаторы все оборотни. Кто-то даже кажется мне знакомым», — с горечью проговорила мисс Уайт. «Точно, уж не кегр ли это?» — указала пальцем Финни. «Он один из преподавателей болотных, которые захватили тогда нашу школу». «А вон и Томкин, а другого аллигатора, кажется, зовут Брандо», — добавил Ральф. «Ну и ну, а ведь Томкин учился с нами в одном классе». «Надо было слушаться, миссис Леннокс!» — глумился кто-то из обортней «Будет вам урок!» «Ха-ха! Вы опоздали!» — раздался у меня в голове голос Кегера. «Мы разделаемся с вашими друзьями!» «Это мы еще посмотрим!» — возразила мисс Уайт, а мистер Гарсия скомандовал. «Линус, на тебе лодка! Если кто-нибудь попытается ее протаранить, уворачивайся, как я тебя учил, понял?» «Есть, сэр!» — отсалютовал Линус. Поспешно раздевшись, мы побросали одежду на дно зодиака и скорее перевалились через борт, чем прыгнули. «Я успокою диких дельфинов», — сказал мистер Гарсия. «Может, это придаст им смелости и поможет вырваться из окружения». «Надо прекратить этот шум! Он их изводит!» — крикнула Шарри. При обычных обстоятельствах отморозки на гидроциклах наверняка привели бы мою подругу-дельфина в панику. Но сейчас она была очень-очень зла. Едва я принял акуль и обличие, мы бок о боку стремились вперед. Мы с шари слаженная пара. Нам почти не приходилось согласовывать друг с другом свои действия. Я пропустил Шарри на метр вперед. Благодаря эхолокации она лучше меня ориентируется во взбаламученной воде. И тут я обнаружил в воде чью-то тушу. Не дельфинью. — В атаку! — подзадорил я Шарри и, мощно взмахнув пару раз хвостом, сбоку ткнул аллигатором мордой в живот. Аллигатор булькнул и мысленно заорал. Рядом со мной Шарри проделала тоже с другим противником. Для человека такой тычок имел бы печальные последствия. Аллигатора уберег панцирь, но пыл его заметно охладел. Он с фырканием поплыл к берегу, чтобы укрыться от морской фурии на илистой отмеле. Мисс Уайт тоже хватало проблем. Для нее здесь было слишком мелко, но она не отступала. В облике черно-белой семиметровой косатки Она проплыла между гидроциклами и ударила один из них хвостом. Пассажир на полном ходу кувыркнулся в воду. Ему даже удалось встать, потому что глубина здесь была всего метр. Выставив на поверхность спинной плавник, я поплыл к нему, чтобы напугать. Он завопил. «Что, испугался?» «Поделом тебе! Чтоб неповадно было мучить дельфинов!» — злорадствовал я, хотя он не был оборотнем и мыслить читать не умел. Я проплыл вплотную к нему. Он в панике попытался подплыть к гидроциклу и снова на него забраться. «Даже не надейся!» Я схватил его зубами заплавки и оттащил назад. Он заорал еще громче. Я окунул его в воду, чтобы он притих, и мордой оттолкнул от гидроцикла. «Получай!» Мисс Уайт мордой опрокинула второй гидроцикл, а Финни, улучив момент, прыгнула сбоку на другого водителя. «Сюрприз!» Черный скат плюхнулся ему на колени, Мужчина испуганно вскочил, пытаясь его столкнуть, и сам свалился в воду. Я попробовал отгрызть кусок от гидроцикла, что оказалось не так-то просто, поскольку он был сделан из гладкой пластмассы. Уследить за всеми упавшими водителями я не мог. Пока я занимался одним, другой уже пытался снова забраться на гидроцикл и опять гонять дельфинов. Хорошо, что с нами был Ральф. Выбрав подходящий момент, он прыгнул с борта на мужчину, оседлавшего гидроцикл. Под их тяжестью гидроцикл потерял равновесие и завалился на бок. В воде Ральф был в своей стихии и без труда одолел барахтающегося противника. Удача была на нашей стороне. Осталось всего два гидроцикла. Мы их наверняка выведем из строя. Одному злоумышленнику согнать дельфинов в кучу не под силу. Наш учитель превращений их ободрит, и они уплывут в открытое море. Оборотни-аллигаторы бешено щелкали зубами и обзывали нас, но отплыть далеко от берега не решались. Однако бой еще не кончился. «Берегитесь! Женщина на катере вооружена! У нее духовая трубка!» — крикнул нам Линус. «Духовая трубка?» — звучит довольно безобидно. Но Фарен Гарсия прокричал. «Нужно отобрать у нее эту трубку! Скорее!» Он отправил нам мысленный снимок, и меня озарила страшная догадка. Это пневматическое ружье с усыпляющими дротиками, А поскольку дельфины дышат не автоматически, как мы, а осознанно, снотворное для них очень опасно. Усыпленный дельфин может задохнуться и утонуть. Даже если его вырубят не полностью, под действием снотворного у него откажут плавники, и он не сможет всплыть на поверхность. Результат один и тот же. Гангстеры, которых наняла Лен Нокс, хотят не просто вызвать у наших друзей панику. Они хотят их убить.